Глава восьмая. Гвоздь. Защитная татуировка на груди полыхнула морозом, отгоняя колдовской жар. А следом наружу рванулся Анубис в диком бешенстве от нападения зеленой гадости. Через пальцы, кожу, вместе с выдыхаемым воздухом из меня потек эфир. Щит, не лопнувший, а сдувшийся, будто проколотый шарик, начал раздуваться. Зеленая дрянь отшатнулась, покатилась прочь и выплеснулась за пределы редута. Вот только для моей батареи было поздно. Возле пушек лежали мертвые, с искаженными от муки лицами, скрюченными руками и раскрытыми в последнем крике ртами. Все, как один, убитые зеленой хмарью. Я кинул взглядом погибшую батарею, все больше впадая в ярость. Ох, найду, кто это сделал, и порежу. На ленточке для бескозырок. Мяу. Мурзилка, весь бой прятавшийся у денщика за пазухой, Стоял у моих ног и требовательно мяучил. Кот отбежал к лежащему Ваське, потрогал его лапой и снова мяукнул. Живой? Не теряя ни секунды, я кинулся к нему. К счастью, зеленая дрянь не оставляла последствий. Никакого вторичного отравления я не чувствовал. Так что через несколько минут я уже привел в чувство и Ваську, и Сидорова, лежавшего рядом. «Ваш бродь! Губы унтера тряслись от обиды! Да как же это! Почитай, всех одним махом положили!» «Соберись!» — я ткнул его кулаком в плечо. «Теперь батарея только на нас!» «Мяу!» — кот зыркнул на меня зелеными глазищами и побежал к одной из пушек. «Там-то мы и нашли последнего выжившего!» Прапорщика Саблина парня ранило в плечо, он потерял сознание, но продолжал держать щит вокруг орудия до последнего. Унтеры Васька оттащили его в безопасный угол, уложили на шинель и перевязали. На мой взгляд, раз выжил в такой мясорубке, значит, будет жить до старости. Осторожно, стараясь не показываться на глаза прусакам, Я обошел редут по кругу, осматривая обстановку. Ничего хорошего там не было. Прусаки заняли наш холм, подтянули артиллерию, магов и долбили позиции Румянцева. А пехота пыталась перебраться через овраг и взять русские полки в штыки. Поганая ситуация. К тому же через сгоревшую деревню противник собирался зайти во фланг нашей армии. Если я не ошибся, даже полубатарея Корсакова вступила в бой, лупя по войскам Фридриха. Анубис ткнулся мне в грудь, требуя внимания. Не дожидаясь реакции, он начал указывать эфирным щупальцем в сторону наших орудий, сились что-то сказать. Я повернулся. И у меня по спине пробежал холодок. «Ешки-матрешки! Они все здесь! Еще не заложные покойники, но уже на грани!» Обида и тлеющая жажда мести не давала ему идти за грань, заставляя кружить возле мертвых тел. «Сидоров! Я ваш брат, Играй подъем!» «Что?» Унтер часто заморгал. Возьми трубу и сыграй по будку. Унтер уставился на меня, хлопая глазами. Несколько секунд он открывал и закрывал рот, сились что-то сказать, но так и не смог выдавить ни звука. Сидоров! Так точно! Он бросился прочь, заметался по батарее, как кролик, отшатываясь от трупов, нашел трубу помятую, но все еще целую. — Вот ваш бродь. — Играй! Сидоров, косясь на меня, как на безумца, поднес трубу к губам. Хриплый звук полетел над редутом, сливаясь с шумом близкого сражения. «Громче — Громче! Он набрал побольше воздуха и дунул изо всех сил. К трубе присоединился громкий мяв мурзилки, вздыбившего шерсть на спине. Я медленно поднял руки и призвал Анубиса. «Встаньте!» — прошептал я всплывающие в голове слова. «Встаньте и закончите свое дело! Отомстите за смерть и боль! Воздайте заполученное! Зуб за зуб!» Глаз за глаз, смерть за смерть, Чашу ярости, да и запьют обидчики ваши В день гнева и боли. Встаньте! Анубис внутри меня завыл. Жутко, тоскливо и страшно, Как плачут собаки на кладбище. Нити эфира вокруг меня задрожали — Сидоров уронил трубу и застыл, бледный как мел, а Мурзилка зарычал не хуже дикого зверя. Мертвые артиллеристы шевельнулись. Они медленно вставали, глядя в пространство белесыми бельмами пустых глаз. «Матерь Божья!» Сидоров перекрестился, закрыл глаза и зашептал молитву а мертвецы поднимались на ноги и, шатаясь, становились возле орудий, готовые выполнить приказы. Увы, только половина из погибших ответила на мой зов, но те, что вняли, будут сражаться до конца, каким бы он ни был. «Батарея!» — поднятые уставились на меня, ожидая приказа. «Заряжай!» «По готовности беглым огонь!» Двигаясь заторможенно и неторопливо, мертвецы заряжали орудие. Я не сомневался. Они сделают все правильно, не забыв, устав даже в посмертии. «Сидоров!» — я дернул унтера за плечо и притянул к себе. «Ваш бродь!» — просипел он, глядя на меня с ужасом. «Возьми моего денщика!» «Вдвоем обеспечьте поднос боеприпасов расчетом». «Понял меня?» Он захлопал глазами, и я тряхнул его еще раз, приводя в чувство. «Сидоров! Выполнять!» «Есть ваш бродь!» Военная выучка и приказ пересилили в нем страх, и унтер кинулся исполнять приказ. А я на секунду прикрыл глаза и отослал довольного Анубиса. Кажется, только сейчас, подняв мертвецов, я стал настоящим некромантом. Наша батарея крохотным островком стояла посреди вражеских войск. Еще два раза прусаки пытались взять наши позиции, но с помощью треножника и близнят кое-как удалось отбиться. Больше желающих соваться через горы трупов не нашлось, а залпы чужих пушек не могли второй раз убить мертвых артиллеристов. Батарея продолжала огрызаться редкими выстрелами. Большого урона четырьмя орудиями мы не могли нанести, а через некоторое время закончились и ядра, и картеч. Я отдал приказ стрелять пустым боем. Выстрелы печатью без ядра били недалеко, но нервы врагу портили, а сам взял огнебой, устроился на бруствере и отстреливал офицеров в марширующих мимо колоннах, лошадей под керасирами и орудийную прислугу. Судя по звукам боя, прусаки штурмовали русские позиции на соседнем холме, впрочем, без особого успеха, подтягивая все новые и новые резервы. Чаши на весах битвы колебались, раскачивались, но пока не склонялись ни в одну из сторон. Я выстрелил в очередного офицера, окинул взглядом поле, выбирая новую жертву, и чуть не заорал. «Он! Вот он!» Между шагающими колоннами прусских резервов двигалась группа всадников. Судя по генеральским мундирам, золотым ипполетам и аксельбантам, Это была свита прусского короля. Припав к магическому прицелу, я нашел и его самого. Вот он, Фридрих. Прямой длинный нос, глаза чуть на выкате, тонкие губы. Точно он, без сомнения. Вытащив смолланд, я резкими росчерками нарисовал знак и швырнул в сторону короля, а затем и второй, подавая сигнал Кижу. «Давай, дружище, делай, что должно». Чтобы не спугнуть Фридриха, Я прекратил стрельбу и только наблюдал за его передвижениями. Прошло пять минут, десять, а Кижа все не было видно. Да где его черти носят? Я обвел взглядом местность и, наконец, увидел своего личного мертвеца. Скрытый полупрозрачной дымкой киш уже проделал половину пути от леса к свите короля. Неудивительно, что я его так поздно заметил. Издалека он казался облитым жидким стеклом, только напрягая зрение, я смог рассмотреть его. К несчастью, не я один оказался обладателем уникального зрения. Один из сопровождавших Фридриха, грузный усатый мужчина в черной треуголке, тоже увидел Кижа. Он обратился к королю, указывая на несущегося всадника, но Фридрих лишь отрицательно покачал головой. Усатый продолжил настаивать, что-то выкрикивая. Король нервно дернул головой, кивнул, развернулся и поскакал со свитой прочь от приближающегося кижа. А вот усач, наоборот, двинулся навстречу. «Я не успел ничего сделать!» Усач резко вскинул руки и метнул в кижа зеленоватый комок эфира. «Ешки-матрешки! Тот же почерк заклинания, каким били в нашу батарею! Вот ты где, гад!» Три выстрела я сделал почти без паузы, заряжая печать в огнебое от Анубиса. и все три разбились о щит проклятого прусского колдуна. Вот ты пакость какая! А он сближался с Кижом, швыряя в него эфиром. Киш, пока успевал уворачиваться, на ходу вытащил палаш И собирался атаковать мага по-кавалерийски. Запустив руку в карман, я достал короткий стальной гвоздь без шляпки, сунул его в ствол огнебоя и шомполом загнал в зарядную камеру. Ну, держись, погонь. Кижу не повезло. Очередной зеленый сгусток ударил в грудь его коня и разорвал несчастный механизм на клочки. Киш вылетел из седла перекувырнулся в воздухе и рухнул в какую-то канаву. «Лови, вражина!» Я задержал дыхание и плавно надавил на спусковой крючок. «Бух!» Выстрел получился неожиданно громким. Магический заряд, обернувшись вокруг гвоздя, огненным метеором полетел в колдуна. Чтобы расписать стальной сердечник мелкими знаками, Мне потребовался целый час, зато и эффект получился выше всяких похвал. Эфирная оболочка расплескалась по щиту прусского мага, а гвоздь легко проник внутрь и на огромной скорости вонзился в грузное тело. Маг взмахнул руками, пошатнувшись в седле с трудом удержавшись от падения он схватился за лук у седла и раскрыл рот в беззвучном крике его лицо побледнело а на его мундире расплывалось темное пятно вокруг раны эфирные потоки подле прусака закружились в танце и трех секунд не прошло как бледность ушла с лица колдуна губы сжались и он начал оглядываться в поисках обидчика да Слухи не врали. Сильные и опытные таланты способны излечивать сами себя. Но я не спешил стрелять еще раз. Пять, четыре, три, два, один. Получи за мою батарею, гад! Прусский колдун вздрогнул всем телом. Гвоздь в его теле подчиняясь крохотным знаком, нагрелся до бела и взорвался на капли раскаленного металла. Маг захлебнулся собственной кровью и рухнул на землю. Убитые им артиллеристы были отомщены, а в мои часы водопадом посыпался черный песок. К сожалению, Фридрих успел скрыться за складкой холма. Кежа тоже, видно, не было, и я разочарованно махнул рукой. План закончить сражение и войну полетел в Тартарары, и я вернулся к обороне батареи. Следующие три часа я стрелял, стрелял и стрелял в офицеров, унтеров и знаменосцев, чтобы сбить полкам Фридриха управляемость и моральный дух. Поднятые артиллеристы не отставали, лупили пустым боем по кому могли достать, заставляя прусаков тратить на нас пули и ядра. Вот только урона они нанести не могли. Мертвецам безразличны попадания и взрывы. Они стояли, смотрели пустыми глазами на противника и с какой-то страшной ненавистью наводили орудия расплачиваясь за свою смерть восток рад. Ваш бродь, вас господин прапорщик зовет. Я дал огнебой отдых и подошел к Саблину. Парень лежал на шинели, бледный и страшно несчастный. — Константин Платонович, — слабо прошептал он мне, — прошу, передайте моим родителям, что я погиб как настоящий офицер. Отцу скажите, что я не струсил, чтобы он не сомневался. Мне хотелось его взбодрить, отвлечь от темных мыслей. Я наклонился над ним и на секунду увидел. Нет его смерти рядом. Проживет семьдесят лет, станет полковником и спокойно уйдет из жизни в окружении многочисленных внуков и правнуков. Отставить умирать, Саблин! Я не отдавал такого приказа. Он удивленно открыл глаза. Что? Вы, Саблин, паникер! Вам еще жить да жить, а не переживать из-за царапины. Прапорщик обиженно поджал губы. Я, вы, именно вы, лежите спокойно и перестаньте изображать барышню, порезавшую пальчик. Если вы под огнем противника смогли держать щит, то и с этим справитесь легко. Вы меня поняли? А, -а, -а, -а, -а, -а, а, он слабо улыбнулся. Вы шутите? Так же, как и вы, когда строите из себя умирающего. Он кивнул, разом потеряв несчастный вид. Вот, уже лучше. Я похлопал его по руке и встал. Хотел вернуться на бруствер но взгляд зацепился за вершину холма. Над редутыми занятыми прусаками поднималось темное облако эфира, похожее на огромный гриб. Кто-то могущественный творил страшное колдовство, не русским войскам ничего хорошего.